Первое животное, которое мы рассмотрели, заставило гулко забиться мое сердце. Я первым увидел его, а вслед за мной Эролуа. из чаще с одной из нижних веток на нас смотрела лицо Марианина. Да, Марианина или Фаэта, но словно изуродованная насмешливой природой. Лицо, а вернее морда, заросшая короткой темной шерстью и обрамленное белой кромкой волос по всему овалу.